Девушка, сидевшая за рулем маленькой бирюзовой Ауди, бросила взгляд на свое отражение в зеркале заднего вида и удовлетворенно мурлыкнула. Платиновые волосы до плеч лежали волосок-волоску, сквозь матовую кожу просвечивал нежный румянец. Длинные ресницы придавали лицу загадочное и мечтательное выражение. Преимущество дорогой косметики в том, что она кажется совсем незаметной. К тому же погода стояла прекрасная, и новое легкое платье цвета топленого молока шло ей просто идеально. Блондинке даже захотелось сделать селфи, но она напомнила себе, что едет на ответственную операцию и не стала отвлекаться. Светофор на перекрестке переключился на зеленый. Ну вот, даже светофор сегодня благосклонен к ней, будто сама судьба дает ей зеленую улицу. Блондинка сделала чуть погромче льющуюся из динамиков ненавязчивую музыку, и вдруг, прямо перед ее автомобилем, словно из небытия, возник темно-синий Volkswagen. Блондинка вдавила педаль тормоза в пол, но было уже поздно. Скрип тормозов смешался со звуком удара. Ауди врезался в зад «Фольксвагена» и остановилась. Наступила звенящая тишина. Первым делом блондинка взглянула в зеркало. Кажется, ее внешность не пострадала от столкновения. Только прическа немного сбилась. Зато машина наверняка покорежена. Хорошего настроения, как не бывало. Этот козел в «Фольксвагене» ее нагло подрезал. Из-за него она разбила свою чудную новенькую машинку. Он за это ответит. Она его порвет на мелкие кусочки. Дверца «Фольксвагена» распахнулась, из нее выкатился мужчина лет 35-40 в приличном итальянском костюме с приятной, но не запоминающейся внешностью. Подскочив к водительскому окошку «Ауди», он озабоченно проговорил. «Вы в порядке? Вы не пострадали?» Блондинка хотела высказать ему все, что о нем думает, но от чего то расхотела. У мужчины было такое приятное лицо, и итальянский костюм так хорошо на нем сидел, и в его голосе звучало такое искреннее беспокойство. «Я нет», — проговорила она после неизменной паузы чуть хрипловатым голосом. «Я не пострадала, но вот моя машина...» «Машина — дело наживное», — разливался мужчина. «Я вызову своего мастера, и он приведет ее в полный порядок». Но вот вы, вам нужно провериться. Бывает, что в первый момент в результате шока пострадавший ничего не замечает, но потом со здоровьем шутить нельзя. Я отвезу вас в больницу». «Никакой больницы!» – спохватилась блондинка, взглянув на часы. Время поджимало, она могла сорвать операцию. «Никакой больницы!» – повторила она. «Лучше вызовите мне такси, мне нужно срочно ехать». В этот момент рядом с ними остановилась полицейская машина. Из нее выбрался долговязый молодой парень с отопыренными ушами, подошел, ставя ноги циркулем, и проговорил. «Так...» «И что тут у нас?» Затем спохватился, поднес руку к фуражке и представился. «Старший лейтенант Ухарылов, ваши документы, пожалуйста». «Вот, возьмите». Водитель «Фольксвагена» протянул... Ему пухлый бумажник. Блондинка, недовольно поморщившись, достала из бардачка свои документы. Когда она передавала их полицейскому, стало видно небольшое тату на запястье. Бирюзовый паучок в центре темно-красной паутины. Полицейский перелистал документы, сунул в карман и проговорил неодобрительно. «Нехорошо, Альбина Николаевна, нехорошо». «Да что нехорошо!» — возмутилась блондинка. «Я ни в чем не виновата! Это он меня подрезал!» «Да, девушка не виновата!» — поддержал ее мужчина с покровительственной интонацией, с какой взрослой говорят о детях. «Видимо, просто не справилась с управлением. Недостаточно опыта вождения». «У меня достаточно опыта!» — возмутилась блондинка. «Не знаю, не знаю!» — полицейский обошел ее машину, Посмотрел на нее спереди, сбоку, пнул ногой шину. Девушка ехала сзади, значит, ее вина не держала дистанцию. «Да говорю же, он меня подрезал!» — воскликнула блондинка. «Ну что ж, придется подождать дознавателей», — протянул полицейский. «Я не могу!» — пролепетала блондинка, в ужасе глядя на часы. «Что значит «не могу»?» — в голосе полицейского зазвучал металл. «Закон есть закон». Тем временем виновник всей этой кутерьмы, водитель «Фольксвагена», отошел чуть в сторону, достал из кармана мобильный телефон и в полголоса проговорил. «Начинаем операцию. Время пошло». Прозрачные двери отеля «Империал» предупредительно раздвинулись перед молодой женщиной, одетой в летнее платье цвета топленого молока. Охранник в холле, незаметно наблюдавший за дверями, отметил про себя, что женщина очень привлекательна. Светлые прямые волосы, стройная фигура. Кажется, он раньше ее не видел. «Ну, отель большой, столько людей мелькнет за день». Легкой походкой женщина пересекла холл и свернула к бару, который находился перед рестораном. По сторонам не оглядывалась, никого не искала, стало быть, бывало тут раньше. В баре было полутемно и почти пусто. Какой-то мужчина потягивал пиво, уставившись в мобильный телефон. В самом темном углу ворковала парочка. Блондинка сняла пальто, перекинула его через руку и подошла к стойке бара, «Чем могу служить?» — спросил бармен. Ему не слишком подходило такое церемонное обращение. Выглядел он простовато. Волосы давно не стрижены, длинная челка закрывает один глаз, ворот рубашки расстегнут, и даже в полутьме видно, что рубашку эту он надевает не первый день. Однако блондинка приветливо ему улыбнулась и сказала низким, чуть хрипловатым голосом. «Вы умеете готовить коктейль «Земляничная поляна»?» «А как же?» – оживился бармен. «Одна часть светлого рома, две части белого вина и земляничный ликер». «Нет-нет, вместо земляничного добавьте мне, пожалуйста, капельку гренадина». «Как скажете». Бармен отвернулся, быстро смешал напитки и подал блондинке высокий бокал с ярким зонтиком. Взяв бокал в левую руку, правая блондинка прихватила с блюдечко салфетку и вытащила из нее карточку-ключ. Рукав джемпера чуть задрался, и стала видна татуировка на левом запястье «Бирюзовый паук» на фоне красной паутины. Бармен перетирал бокалы и не смотрел на блондинку. Она положила на стойку купюру и вышла из бара. Бармен даже не повернул голову ей вслед. Платиновая блондинка подошла к лифтам. «Мне восьмой», — сказала она мужчине, который вошел вместе с ней. Мужчина разговаривал по телефону, а когда связь пропала, тихонько чертыхнулся. Он вышел на шестом этаже. Блондинка доехала до своего восьмого. В коридоре никого не было. В дневное время жильцы в номерах не сидели. Блондинка остановилась перед номером 833, огляделась и достала карточку-ключ. Дверь открылась быстро и бесшумно. Блондинка быстро огляделась. Номер был просторный, двухкомнатный. В гостиной ковер на полу, диван, два мягких кресла и журнальный столик. Напротив небольшая плазменная панель. Блондинка с удовлетворением отметила, что шторы на окнах полузадернуты, значит, никто ее не увидит. Еще раз оглядев номер, она прямиком направилась к картине, которая висела над телевизором. На ней были нарисованы какие-то непонятные полосы и зигзаги, и цвета подобраны не слишком удачно. В общем, сразу становилось понятно, что картина висит вовсе не для красоты. Сняв картину, блондинка удовлетворенно хмыкнула, увидев за ней дверцу сейфа. Затем достала из сумочки маленькую металлическую коробочку с кнопками и маленьким экраном и приложила ее к дверце. Минуты две слышалось тихое гудение, после чего на крошечном экране возникли цифры кода сейфа. Блондинка убрала коробочку в сумку, надела резиновые перчатки и, выставив нужные цифры, открыла дверцу сейфа. И тут же разочарованно вздохнула. Сейф был пуст. Ни денег, ни шкатулки с драгоценностями, ни папки с бумагами, ни флешки. Вообще ничего. Блондинка не проронила ни слова, аккуратно закрыла сейф, повесила картину на место и снова огляделась. Потопала по ковру, убедившись, что ничего под ним не лежит, затем обшарила тумбочку при входе. Там не было ничего, кроме списка телефонов служб отеля и красочных проспектов для туристов. Посмотрела на люстру. Ничего. Посмотрев на часы, она перешла в спальню. Эта комната оказалась гораздо меньше, тут помещались только широкая кровать и встроенный платяной шкаф блондинка прошла в ванную и посмотрела вокруг ничего особенного шампунь и мыло гостиничные хозяин номера только поставил в стаканчик зубную щетку больше на полочке ничего не было блондинка брезгливо сморщилась и подняла крышку бачка унитаза где часто устраивают тайник пусто женщина закусила губу и выругалась про себя где же он куда этот тип мог его спрятать. Она вернулась в спальню и приступила к осмотру платяного шкафа. Вполне возможно, что она найдет нужное в карманах одежды. Некоторые так делают. В шкафу было два отделения. В одном висели пиджаки и куртки, в другом — рубашки. Блондинка обшарила карманы куртки и тут услышала еле слышный скрип двери. Одним прыжком блондинка оказалась у двери в спальню, и платиновые волосы стали дыбом от ужаса. Хозяин номера вернулся. Точнее, она понятия не имела, кто этот темноволосый мужчина с характерной художественной небритостью, но надеяться на то, что это такой же случайный гость, как она, значило бы сильно переоценивать силы проведения. Если этот тип вошел в номер, с преступной целью, то еще можно будет как-то договориться. Но, судя по тому, как спокойно и уверенно он двигается, это жилец. Он проживает в этом номере абсолютно законно, стало быть, вполне может вызвать службу безопасности отеля, а, скорее всего, расправиться с ней сам. Учитывая специфику его работы, это не составит труда. «Тигриным прыжком» Блондинка рванула в шкаф, прихватив пальто и сумочку. Задвинув за собой дверцу, она затаилась под рубашками, больно ударившись бедром о ящик с бельем и в последнюю минуту удержав стон. Сквозь крошечную щель между дверцами шкафа блондинка видела, как мужчина вошел в спальню, снимая на ходу пиджак. Она порадовалась, что спряталась в отделении с рубашками, потому что мужчина открыл соседнее отделение, чтобы повесить пиджак на плечике. Аккуратный мерзавец. Она затаила дыхание, заставила себя не смотреть в его сторону. Некоторые люди очень хорошо чувствуют чужие взгляды. Жилец в этом смысле явно не промах, сразу видно опасный тип. Мягкие, крадущиеся движения опасного хищника и вроде бы по сторонам не глядит. Но она была готова поклясться, что всю комнату держит в поле зрения. Так. Застыть на месте. Не шевелиться, не дышать и даже не моргать. Кажется, даже сердце стало биться медленнее. Помогло. Опасный тип вышел в гостиную. «Пора», — поняла блондинка, едва переведя дух, — Пора просить помощи. Одно и точно не справится. Что-то явно пошло не так. Жилец не должен был появиться в номере. Она нашла в сумочке мобильный телефон и на ощупь нажала кнопку вызова. Ее напарник все поймет, догадается, что случилось нечто непредвиденное, не станет громко спрашивать в трубку, что стряслось, просто придет и вызвалит ее отсюда. А каким образом? Уж это его забота. Ей же нужно продержаться минут десять. Она нажала кнопку отбоя, и тут в гостиной зазвонил телефон. От неожиданности блондинка выронила свой. Хорошо, что он упал без стука на что-то мягкое. — Да, — услышала она голос из гостиной. — Да, все по плану. Как договорились? — Ну, разумеется. О чем разговор? «Вы знаете мои правила. Я никогда не сообщаю подробностей». «Ну, если вы настаиваете...» «Хорошо. Номер первый завтра. Восемь двадцать. Автомобиль». «Номер второй?» «В тринадцать тридцать. Несчастный случай». «Да, пока на этом все. Будем на связи». Мужчина закончил разговор и снова вошел в спальню. Блондинка затаила дыхание. Судя по звукам, он раздевался. Вот звякнул ремень брюк, вот рубашка полетела на пол. Спать он, что ли, ложится в такое время? Но нет. Шагнул в сторону ванны. Ага. Душ собирается принимать. Чистюля. Тут блондинка снова обмерла от страха, потому что белье-то вот оно, в ящике, у нее под боком. Но постоялец скрылся в ванной и закрыл за собой дверь. Не веря своему счастью, блондинка не шевелилась, пока не услышала, как задвинулась стенка кабинки и зашумела вода. Забыл. Забыл белье, как все мужики забывают. А потом орут жене или тому, кто подвернется, чтобы принесли. И этот не был исключением. Блондинка пошарила по полу, чтобы найти свой телефон, но он куда-то затаился. Она приказала себе не впадать в панику и глубоко вдохнула сухой, слегка пахнущей пылью воздух. — Куда мог упасть этот чертов мобильник? — Ага, вот тут справа, ботинки и, разумеется, телефон упал в ботинок. Хороший такой ботинок, кожа дорогая, мягкая, ручной работы. Выпало что-то еще, но блондинка не обратила внимания, торопливо запихала все в сумочку, затем сняла туфли и, затаив дыхание, приоткрыла дверцу шкафа. Никого. Из ванной по-прежнему доносился шум воды. Бесшумно задвинув за собой дверцу, блондинка, не слышно, на цыпочках, проскользнула мимо ванной, затем пробежала в гостиную, едва касаясь ногами ковра, и открыла дверь номера. В коридоре никого. Это большая удача. По лестнице спускаться было нельзя. Там на каждом этаже камеры, и блондинка направилась к лифту. Ей показалось, что до того, как открылись двери кабины, Прошла целая вечность, и только тогда она вспомнила, что все еще не надела туфли. В лифте стоял мужчина, по виду бизнесмен средней руки. Костюм приличный, но выражение лица озабоченное. «Приехал по делам, сейчас деловым людям не до развлечений, кризис». Блондинка спрятала туфли под пальто, которое держала на руке, и улыбнулась мужчине приветливо зазывно. Удивление в его глазах быстро сменилось гордостью, значит, он еще ничего, раз такая женщина смотрит на него явно с намеком. Он тут же что-то спросил, она рассмеялась колокольчиком, затем якобы в шутку назначила ему свидание вечером в баре отеля. Мужчина вышел на втором этаже, так и не успев заметить, что она босиком. До первого этажа блондинка успела надеть туфли, придать лицу отстраненные выражение, и из лифта вышла интересная молодая женщина, которая пошла к выходу свободной походкой человека, не обремененного никакими заботами. Но тут же столкнулась с мужчиной лет сорока, в синей рабочей униформе, На спине у него было написано «Ремонт и обслуживание лифтов». «Что?» — спросил он одними губами. «Убью», — прошипела блондинка и прошла мимо. Ремонтник извинился, подошел к лифту и под внимательным взглядом охранника нажал кнопку. Затем вошел в лифт, отмахнувшись от полной дамы с двумя собачками. Кабина неисправна, ждите следующую. Вышел на втором этаже, прошел по коридору до служебной лестницы, и в холле появился уже не мастер по ремонту лифтов, а моложавый мужчина симпатичной, но неприметной наружности, одетый скромно, но дорого. Он неторопливо пересек холл, вышел на улицу, прошел пешком два квартала и сел в неприметную серую машину. За это время блондинка, сидевшая на пассажирском сиденье, успела спрятать пальто цвета отопленного молока и переодеться в скромную серенькую куртку. Также сняла кое-какой грим, а волосы повязала ярким шарфом. «Ну — Ну? — спросил мужчина, повернув ключ зажигания. — Баранки гну, — огрызнулась блондинка. — Вечно ты втравишь меня в какую-то историю. — Лола, успокойся, возьми себя в руки, — приказал Маркиз. А это, разумеется, был он. Лучший мошенник всех времен и народов, как он себя называл. Лола в таких случаях всегда добавляла, что Ленечка не умрет от скромности. — Значит, я так понимаю, список ты не нашла? — строго спросил Маркиз. Хоть он и видел, что его боевая подруга на взводе, дело всегда прежде всего. «Он вернулся!» — заорала Лола. И когда маркиз шикнул на нее, оглянувшись, прошипела. «Он вернулся!» «Ты представляешь, что я пережила? И что со мной было бы, если бы он меня застал?» «Ну, ты же выкрутилась, скотина!» Лола хотела выскочить из машины, но ее дальновидный компаньон успел заблокировать дверцы. «Ладно, едем домой, там все расскажешь», — сухо сказал он. В оправдании холодности маркиза можно сказать только то, что он был расстроен. Больше, чем расстроен. Дело, которое ему поручили, осталось невыполненным. Лола, конечно, не стала ждать, когда они приедут домой и тут же выложила все, что с ней случилось в номере отеля «Империал». Ее компаньон слушал молча, зная по опыту, что перебивать Лолу обойдется себе дороже. Пока они едут, изредка застревая в пробках, можно кое-что разъяснить читателю. Леня Марков, имеющий среди друзей и знакомых аристократическую кличку «Маркиз», Как уже говорилось, был представителем достаточно редкой профессии. Он был мошенником. Точнее, мошенник то у нас навалом. Они роятся у каждой станции метро, на каждом рынке и пытаются выманить у доверчивых граждан их потом и кровью заработанные денежки. Либо же ходят по квартирам и впаривают старушкам немыслимые приборы, которые якобы лечат от всего на свете. Маркиз был не из этих. Он никогда не обманывал богатых людей, утверждая, что это, во-первых, аморально, а во-вторых, не принесет никакой выгоды. Его напарница Лола тихонько посмеивалась и говорила, что Ленечка просто сентиментальный и жалостливый. «Детей не обижает, старушек через улицу переводит, вдовам и сиротам помогает». Не то, чтобы Леня, как Робин Гуд, отнимал деньги у богатых и раздавал бедным. Нет, такого с ним все же не случалось, но бедных никогда не обманывал. Так или иначе, но свои остроумные операции по отъему денег у некоторой достаточно обеспеченной части населения Леня проводил с блеском и с большой выгодой для себя. Помогали ему в этом несколько проверенных друзей, но главной партнершей была... Лола. Познакомились они случайно. Маркиз сразу же определил, что эта способная девица будет ему очень полезна, и уговорил Лолу работать с ним. О чем надо сказать, ни разу не пожалел, но никогда не говорил ей об этом. Лолка загордится, задерет нос, и тогда ее вообще во глобли не введешь и работать не заставишь. По профессии и по призванию Лола была актрисой, то есть умела перевоплощаться, гримироваться, изменять внешность, голос и походку, а также была наблюдательна и могла быть чудо как хороша. Одинаково свободно она чувствовала себя в дорогущем платье, обвешенное бриллиантами, и в дерюге старой бомжихи, словом, не помощница, а чистый клад Думая так, Леня тяжко вздыхал. Разумеется, клад, сокровище, чистое золото, если бы... Не была Лола так взбалмошна, капризна и лениво. При ее артистичности она умела устроить скандал на пустом месте. Такое умеют почти все женщины, но у Лолы это выходило блистательно и могла, не сходя с места, выдумать тысячу причин для того, чтобы не работать. Сколько раз маркиз в сердцах проклинал тот день, когда он встретил Лолу в кафе, куда и зашел-то на пять минут, чтобы подождать нужного человека. Да черт его занес туда, причем явно не в добрый час. И вот, когда, доведенный Лолкиными упрямством, своеволием и ленью до белого коленя, Леня готов был все бросить и расторгнуть их соглашение... Лола узнавала об этом за минуту до роковых слов и становилась тихой, послушной и исполнительной. Она всегда умела вовремя остановиться. Таким образом, компаньоны уже несколько лет плодотворно работали вместе и для удобства жили в одной большой квартире. И как-то так случилось, что за это время они успели обрасти тремя домашними любимцами.